Глава сорок Мария. Лукас присел и начал складывать фотографии обратно в коробку. «Лукас, я не хотела тебя задеть», — осторожно произнесла я. «Ты меня не задела, нисколько», — ровным голосом сказал он. «Это все в прошлом». «Ты был отличным каскадером. «Да, до того, как во время выполнения одного из трюков не ошибся. Произошла авария». Я оказался прикован к постели, парализован. У меня шевелились только кончики пальцев на руках и на ногах. О, и еще я мог мычать, как слабоумный. Я замерла, слушая спокойный голос Лукаса. Это было очень тяжело. В один день понять, что ты, здоровый бык, полный сил, внезапно оказался лежачим, неспособным даже подтереть собственную задницу. Лукас сложил фотографии и начал засовывать в коробку вырезки из газет. «Оказывается, что ты не нужен ни толпе фанатов, ни куче друзей, ни даже невесте». Лукас усмехнулся и продолжил. «Она поспешила бросить меня и избавилась от нашего ребенка». «Что?» — спросила я и прижала ладони к губам. «Она бросила тебя в этот трудный час?» «Да, ей надо было двигаться дальше» а не подтирать слюни растению вроде меня. Я оказался за бортом жизни. В то же время умерла моя мать, а я даже не побывал на ее похоронах, потому что был парализован. Но сейчас ты твердо стоишь на ногах, Лукас. Да, в то время рядом со мной остался только друг Майки. Тяжело ему было выдерживать мое дерьмовое настроение. Но он и его жена – это в действительности моя единственная семья на сегодняшний день. У меня ушло два года на то, чтобы восстановиться». Лукас захлопнул крышку коробки и посмотрел пристально мне в глаза. «В этой жизни я учился ходить дважды, когда был годовалым младенцем и когда был взрослым мужиком, которому исполнилось больше тридцати. Я чувствовала, что еще немного и заплачу». В жизни Лукаса было столько много боли, потерь и предательства, что мне захотелось взять в ладони каждый кусочек его израненной и замерзшей души и согреть теплом своих поцелуев. Я двинулась вперед и забрала коробку, отставив ее в сторону. Но все это осталось в прошлом, так? Да. Сейчас я сглотнула и обвела суровое лицо мужчины взглядом, остановившись на его губах. Сейчас я вижу перед собой взрослого, сильного, мужественного и сексапильного мужчину. Я восхищена. Я встала и принялась расстегивать пуговицы на мужской рубашке, приходившейся мне ниже колен. Я хочу тебя, Клаус Ольсен.